Криона внутренне вздёргивая коurtку и передавая слуге. Услышав имя, Дашка округлила глаза и тихо хихикнула. Оглядела чёрного дроу, который находился в другом конце просторного холла, и потусторонне протянула: "Тёмный творецкий, слушаю вас, леди", не оборачиваясь произнёс дроу. "Ничего?" Кудряшка смущённо опустила взгляд. Криона только фыркнула с иронией, глядя на переселенку. Я же смотрела с сочувствием. Похоже, от яда девушку ещё не отпустило.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 Как прикажете. Себастиан ещё раз поклонился и вышел аккуратно прикрыв дверь. Я проводила его взглядом. Вот ещё один представитель семейства дворяцких полностью подтвердил основные характеристики своего вида: спокойные, сдержанные, надменные. Смотришь на такого и думаешь: выглядит достойнее хозяина, вспомнить хотя бы Фрика. Ну что, девушки? Даша села в кресло и устало прикрыв глаза, тихо продолжила: мне одной кажется, что мы в редкостной хмм не только тебе. Крёна плюхнулась на диванчика и скинула обувь, не особо заботясь о том, чтобы ботинки не совсем чистые, а ковёр светлый. Мне выйти? поинтересовалась Дарья. Это, как скажет наша прекрасная и таинственная Льета, усмехнулась Кри. Остаёмся все, вздохнула я, но разговаривать тут? Драконица щёлкнула пальцами, и контуры комнаты на миг зас серебрились. Ириана, мы ждём. Крёна независимо скрестила руки на груди.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 И как ты это видишь? Хиддно вопросила я, с трудом представляя осуществление плана. Предложить поспать, они просто физически не смогут угомониться сейчас. Решаемо, не посчитал это проблемой Хейлар. Давай, за одно научимся манипулировать чужим сознанием. Смотри, берём ленточку света, сворачиваем из неё вот такую загаголенку и накидываем на твоих девочек. Оп. Теперь их начнёт одолевать сон, с каждым мигом всё сильнее. В момент перехода мозга в состояние покоя надо зацепить сознание и вытащить ко мне. Ар, я сейчас ничего не поняла. Что за объяснение? Загоголенка ленточка об рассердилась, параллельно наблюдая, как веки приятелей тяжелеют, и они постепенно оседают в креслах. Эм, смотрелся хвостатый. Я просто комментировал свои действия.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 Поэтому я изложу ситуацию и мои предложения. Арвиля доставился, что его внимательно слушают и пояснил: "За подробностями обращайтесь к Ирьяне, я же обрисую в общих чертах". Спящик кратко изложил всё, что я за это время узнала. "Значит, именно ваши бойцы сейчас наводят шорох по всем сопредельным государствам", протянула Кри. "И если вы проснётесь, сможете их приструнить?" "Всё верно".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 Алисейн был прав, Креона. Наследник найдёт вас. Это дело времени, более того, весьма недолгого времени. Вы сможете ему помешать? На лице рыжей не дрогнул ни один мускул, но глаза так лихорадочно заблестели, что стало ясно без слов: она пойдёт за Арвилем. Уже решила ради призрачного шанса на свободу. Найти? Нет, покачал головой брюнет. Но я могу не отдавать. И ещё предложить вам службу. Нам надо учиться жить заново, возрождать город, защищаться. А нас очень мало, слишком мало. Вам будет дело крёна, хорошее, большое дело. Всё, он её поймал. Она так же, как и я всегда хотела делать что-то важное. А я, тихо спросила Даша, господин Теймир, к сожалению, существую я редкость бесполезная и совсем ничего не умею. Вы, Дарья, на редкость перспективны, усмехнулся Ар. А это окупает всё. Да, в городе толку от вас будет мало, но и оставлять тут нельзя.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 В основном это линии защиты, помаршился Ар. Прошу позже рассказать об этом подробнее, вмешалась Кри. Все непременно. Если всё не просто имеет смысл нарисовать карту, мелодично проговорила Дарья. И в трёх экземплярах Арвиль, как у вас геометрий? Карты будут, улыбнулся Тенмир, откидываясь на спинку кресла. С геометрией всё в порядке. Я один из архитекторов города.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 В комнату прошёл невозмутимый эльф, поставил поднос на столик, поклонился и удалился так же бесшумно, как и пришёл. Вот, кстати, ещё одна проблема, прокомментировала появление дворяцкого кри. Потом прищурилась, щёлкнула пальцами и раздался еле слышный звук, как будто струна порвалась. Этот хитрец за несколько секунд оценил обстановку, да ещё и подслушивающее заклинание оставил. Шустрый тип.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 И дельмерит тет, конечно, ни капли не капли ни удивится, что нежные дамы пойдут с рюкзаками. Быстро пробормотала огненная, потянулась к чайничку и разлила насыщенный тёмный напиток по чашкам. Кстати, про рюкзаки. Ещё их надо найти. Тут за пазухой зашевелилась ладушка и тихо попросила: "Выпусти". Осторожно достала маленькую хондрю и положила на колено. Дашка вздрогнула, лицо на миг исказило гримаса брезгливости и страха, но она быстро взяла себя в руки. Креон уже с любопытством смотрела на юную королеву. С верёвками помогу, прошелестела Лилада. Притом, особенными также могу выработать специальный состав, намазываете на руки и сможете по стенкам ползать.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 Пойдём в город. Голос Арвиля заставил вздрогнуть от неожиданности. Не знаю, честно ответила я. У тебя всё там так потусторонне прекрасно, но неуютно, не расслабиться, а я так устала. Ар, отбегтни? сочувственно спросил спящий Ири, что поделаешь? Не думала же ты, что путешествие будет лёгкой прогулкой? Нет, конечно, улыбнулась в ответ. Но, если честно, не взирая на свои же слова, не рассчитывала, что моей жизни будет что-то угрожать. И, кстати, ты уже неделю тянешь с занятиями. Высказывание о того, что накипело, как обычно пришлось на редкость на неудобное время, Арвиль считала аналогично. Ирка, хватит вести себя так, раздражённо рявкнул спящий. Я тебе удивляюсь. Сколько можно то впадать в детство, то позиционировать себя прямо противоположным образом. Ты уж определись. А я не хочу, надменно встёрнула нос, хотя прекрасно осознавала, что вредны хвастатый нрав. Я это я и не собираюсь сознательно себя менять. Конкретно данное свойство мне не мешает. Собираешься быть вечным ребёнком? казалось, Хайлару дивился. Тогда все твои усилия напрасны. Ты же хотела, чтобы Мош увидел в тебе взрослую.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 Настолько невозмутимо, что это казалось неестественным, особенно по сравнению с тем, какие эмоции извинели в его голосе совсем недавно. Однажды ты сказал, что вы ущербны, осторожно подбирая слова, начала я. А ведь в чём-то это так и есть. И вовсе не из-за вашего создания, просто у вас в жизни не было ничего, кроме ненависти. Так нельзя.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 Посторонней фее или наш ребёнок. Так мы научились убивать. Почему я начинаю ненавидеть свой народ? Не надо, грозно ответил Арвиль. Выродки есть везде, и как ты сама сказала, ненависть никуда не ведёт, только к смерти. А мы всё равно хотим жить, как и ты. Бедные дети. Что с ними стало? Их тоже усыпили? Нет.